Глава 95 Вернувшись, Лерой, тихонько постучав в дверь, заглянул в кабинет. Майор махнул ему рукой, дескать, заходи. Старший агент вошел с папкой в одной руке и пластиковым пакетом с вещдоками в другой. Гастону не терпелось посмотреть принесенные вещдоки, однако он решил подождать, пока Лерой расскажет все по порядку. Старший агент присел к столу, открыл папку и вынул пачку фотографий. На фотографии майора тоже хотел взглянуть но он сам ругал сотрудников за подобную торопливость, а потому терпеливо ждал. Ну и что там? Бруно Вальдес показывает, что Зиберт и Барнови приехали к нему на такси, и он сразу отвел их к Роби Вильямсу. Эти двое вели себя так, что было ясно, у них есть деньги. Ну еще бы, сукины дети, прокомментировал майор. Но чужие гуляют. Продолжай. Далее Вальдес сообщает, что Робби принял заказ на изготовление документов и заготовок. А потом, поскольку время было уже позднее, Вальдес вызвался отвезти клиентов в мотель «Томатный куст», хозяйку которого он хорошо знает. Вальдес признался, что решил заполучить не только заготовки, но и все деньги, которые клиенты носили прямо в сумке. Поселил он этих гостей в самом крайнем, 38-м номере, чтобы оттуда, в случае чего, они не смогли ни до кого докричаться. Потом Вальдес позвонил двум наемным убийцам – Ларио Брайну и Тоду Моргенсу, с которыми сотрудничал и прежде. В выписке из архива сообщается, что у Ларри О'Брайана, по кличке Маркер, большой послужной список, более сотни трупов и ни одной отсидки. Он всегда выбирал свидетелей. Это был его основной принцип. Услуги Маркера ценились очень высоко. тот Моргенс не так известен, но в последнее время работал в паре с Маркером. Серьезные ребята, согласился майор. Как показывает Вальдос, он ждал Тоды -то и Маркера в своей машине, припаркованной возле автостоянки. Прождав 45 минут и не услышав ни выстрелов, ни криков, он решил уехать. «Так что же там произошло?» «Вот, сэр». С этими словами Лерой подал майору фотографию. Карпентер с группой успели побывать там до приезда полиции. Потом они же ее и вызвали. До их прихода никто ничего не знал. Судя по фотографиям, Зиберт и Барнеби изготовили из матрасов куклы. Им-то и достался весь венец. Пули были со сминающейся головкой, поэтому матрасы просто распотрошило. Со стен отбито много штукатурки, а на полу удалось собрать 53 гильзы от 11-миллиметрового автомата БАК-12. «Как на бизону шли охотятся», — заметил майор. «Вот именно, сэр, только попались на фокус с куклами. На этих фотографиях тела Ларри О'Брайена по кличке Маркер и Тода Моргенса. Они были найдены в близлежащей роще. Оба оказались убиты половинками ножниц». «Половинками ножниц?» — удивился майор. «Именно, сэр, сами посмотрите». И Лерой передал майору вещдоке. Ещё Вальдес показал, что видел у Барнаби часы, которые прежде принадлежали Ларе О'Брайну. Выходят, они ещё и мародёры. Или им просто были нужны часы. В карманах Маркера и его напарника остались деньги, их никто не взял. «Очень интересно», – сказал майор, рассматривая самодельное оружие. В рукоятке были мастерски навитые зверёвки, часть которой пошла на обмотку основания лезвий, чтобы получались пробки. «Здорово сделано», – восхитился Гастон и снова вернулся к фотографиям. «Я так понимаю, крови в номере не было. «Ни капли, сэр. Выходят, эти ребята не такие уж простые, а Лерой?» «Выходит, что так, сэр. Может, не стоит за ними охотиться?» «Стоит, Лерой, стоит. Пятьдесят тысяч – вот чего это стоит. Мы попытаемся найти их. Но если долго не будет результатов, пусть гуляют». Удивительно, почему они не рассчитались за Бруно Вальдоса. Ведь ясно же было, кто виновник ночного нападения. Вальдос показал, что он опасался чего-то подобного. Но утром эти двое вели себя, как ни в чем не бывало. Он отвез их к Робби, где они получили свои документы, и расплатились чистыми заготовками, как и договаривались. Да, странные ребята.